«Кто-то удивится. Что значит «откуда»?» «Результат эволюции. Ойли!» «Посмотрите на собак. С ними все ясно. Они произошли». От волков это сразу видно. Взять хоть восточноевропейскую овчарку, чем не волк с ошейником, только законспирировавшийся до поры до времени. За ней идут другие породы, все меньше, меньше, и замыкают этот ряд чудные писклявые карапузы, о названия которых язык сломаешь, и которые запросто помещаются в пивную кружку. Вот вам вся эволюция, как на блюдечке. От косматых волкообразных до пляшивых кутят. выведенных специально для того, чтобы император или кто там еще мог запихивать их в рукав. Каждому ясно, что если в один прекрасный день цивилизация прекратит свое существование, если какая-нибудь грохочущая громадина с Альфа Центавра унесет с собой все человечество, то не пройдет и обеда с ужином, как собаки опять превратятся в волков. А мы, люди...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 Но сегодня мы как-никак разумные цивилизованные существа, знающие толк в ипотеках, сковородках с тефлоновым покрытием и операх Верди. Однако стоит нам обернуться на своих далеких предков, и мы видим длинную череду неуклюжих охламонов, ведущих свое начало от сутулых недомерков с волосатой грудью, низким лбом и интеллектом зрителя телевикторины».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 Да, в общем-то, никого. Семейство называется «Шестьсот фунтов мышц, способных скрутить антилопу гну в бараний рог, и десять фунтов мурлыканья». Только и всего. Хоть бы какое завалящее переходное звено. Правда, есть еще дикая кошка, но она не слишком отличается от обычной домашней, когда-то они в духе, от того, что ее зашибли кирпичом.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 Ведь ни один уважающий себя фараон не стал бы рыть могилу любимой кошечки в саду за сараем. Что же тогда будут делать двадцать тысяч строителей и целая толпа с бревнами для перевозки каменных глыб? Стоять вокруг и глазеть, как фараон копается в песочке? По мнению ученых...